Глава 13. Прививки от страха не существует. Попытка встретиться со смертью не дает гарантии бесстрашного поведения в будущем. Назначив осознанно свидание с ней, мы делаем шаг в самую интригующую неизвестность этого мира. Кто придет к тебе и в каком виде, никто не знает. Народы изображали смерть по-разному, пытаясь наделить ее человеческими чертами, разумом, ужасными мотивами и великой миссией. Отдельные персонажи утверждают, что видели ее воочию Традиционная скелетообразная фигура в плаще с серпом Постепенно превратилась в мем и устаревшую, даже смешную концепцию Теперь человек встречался на границах миров С обворожительной дамой в сексуальном наряде седым грустным мужчиной С густком тьмы Бесполым ангелом в черном Гибридным монстром из невообразимых сочетаний частей тел Различных животных или просто голосом из ниоткуда Так говорили те, кто вернулся после свидания со смертью. Почему она их отпустила? И снова море теорий в каждой сплошные домыслы, свалившиеся с неба. Падающие камни. Скрижали запутанных фантазий человека и попытки его мозга все объяснить. Толкование дает понимание, которое формирует стратегию жизни, отсюда произрастает постоянство, в итоге получается безопасность. Вот ты вернулся. Испытал смирение с собственным исчезновением. Весь мир потерял свою значимость, исчезло прошлое, настоящее и будущее. Во всей красе проявилась бесконечность. После такого изменения необратимы. Самые необыкновенные связи мозг выстроил между нейронами, где могли родиться сумасшедшие сочетания информационных потоков. Части знаний из мифологии, убеждения о вере, фрагменты просмотренных фильмов ужасов, детский опыт, Отколотые куски пирамиды личных потребностей и даже чертежи, выученные когда-то схемы городской канализации, могли сойтись в единой точке и породить нового тебя. И не факт, что адекватного. Одно остается неизменным. Инстинкты. Особенно инстинкт самосохранения, заложенная в наш софт программа выживания без возможности удаления. Она заставляет реагировать нас страхами. «Ты видел смерть? Какой смысл бояться теперь?» «Но это так не работает». Жив, значит, включены базовые законы существования. Риск получить приглашение на новое свидание со смертью, даже если первое было по твоей инициативе, не выглядит перспективным ни в каком ракурсе. Когда я стоял на мосту, жажда жизни была заперта в самый глубокий подвал души, но ее крик все равно отдаленно царапал внутреннее ухо. Я хотел умереть там, но это было против моей программы. Самая необыкновенная черта человека — делать вопреки, обходя невероятно сильные внутренние импульсы, когда вся биохимия запускает процесс четкого программирования, а выбор непоколебим. Никакой искусственный интеллект не освоит ничего подобного и не сможет пойти против заложенных алгоритмов. Жертвенность, искренность, сострадание, фантазия и многое другое могут быть сведены к сложному принципу действий, но выбор вопреки или благодаря решимости – никогда. Своего свидания со смертью я не помню, Либо его просто не было. Может быть, я недостаточно себя покалечил. Ни сильного обморожения, ни переломов, ни остановки сердца. Встреча была назначена, но инициатор не прибыл в заданный пункт. После попытки прыгнуть с моста, лежа в больнице, я думал об этом. Было желание довести начатое до конца и все таки дать смерти себя забрать. Но я оказался в черном списке. За мной был установлен такой чёткий врачебный надзор, что даже есть, мыться и ходить в туалет приходилось под присмотром. Никакого унижения не возникало. Я ещё был под волной обречённости и нездорового пофигизма. Периодически накатывало чувство вины перед герором, досада и ненависть к себе. Несокрушимой была цель самоуничтожения. Я ждал ухода медсестры, чтобы найти и спрятать хоть какое-то подобие царапающего предмета. Таблетки для пациента больницы были бы самым логичным решением, но не в моем случае. Добраться до склада медикаментов было невозможно, так как он находился в другом крыле и не имел специальной таблички. Другие пациенты рассказали мне, что им заведует фармацевт, который никому не дает ключи, чтобы не сформировался черный рынок поставки препаратов пациентам, через желающих подработать представителей технического персонала и медсестер. Соблазн не имел даже искры для возгорания. Поэтому пустить кровь показалось мне лучшим вариантом. Ножей и вилок для еды мне не давали. Были только ложки, которые отбирали после проглатывания пищи. Иглы тоже отсутствовали, капельницы и уколы мне не требовались. Делали какие-то прогревающие процедуры, поили разноцветными таблетками и бесконечно брали кровь, мазки и мочу. Практически каждый день приходил психиатр. Я имитировал обыкновенность и выздоровление первые пять дней. пока не сумел спереть одну из ручек, торчащих из нагрудного кармана его халата. Одной врач записывал все, что я говорил, второй иногда делал пометки, она оказалась красной. На пятый день наших бесед было упражнение, прохлопывать части тела, в которых скопилась негативная энергия. Мы выяснили, что в моем случае это грудная клетка и плечи. Его хлопки были спокойными, но частыми, и в удачный момент нагрудный карман распахнутого халата оказался в миллиметрах от моей правой руки. Психиатр ничего не видел, он продолжал хлопки, склонившись надо мной. Указательным и средним пальцами я захватил колпачок ручки, потянул на себя, и она заскользила, упав на больничный матрас. Я задергался, изображая дискомфорт от действий врача и умудрился закатить ручку под бедро. Оружие было добыто. Психиатр ушел, а я не стал терять времени. Расцарапать вены на руке, пишущей ручкой, занятие довольно-таки тяжелое. Я сжал в правом кулаке свое оружие и приготовил левое запястье, развернув его к себе. Мышцы рук начали предательски дрожать. Лицо вспыхнуло жаром, а ноги похолодели. Инстинкт самосохранения взорвал нутро и стал распылять страх по подкожной поверхности. Что даст мой уход? Перед глазами поплыл фильм. Будто у меня все получилось. Паника в больнице, волокита с документами, похороны, скорее всего, кремация. Пара-тройка людей на погребении и тишина. У жизни должен быть смысл, но и у смерти тоже. Фильм смыли соленые слезы. Я бросил ручку на пол и повернулся на левый бок, изображая, что уснул. Дверь в палату открылась. Пауза. Это явно вернулся психиатр. Он пытался изобразить бездействие, но шорохи, скрип ботинок и щелканье суставов выдавали движение. Необыкновенный шанс исправить ситуацию. Опасный предмет остался в поле зрения пациента по его оплошности. Хорошо, что ничего не случилось, и ручка как будто просто выпала из его кармана. «Все хорошо. Исправим это». Когда я повернулся к двери, она была открыта. Ни врача, ни ручки уже не было. Если бы я довел дело до конца, психиатра ждал бы не один приговор. Да, доктор, это останется нашей тайной навсегда. Ни я, ни вы ничего не сделали. Так что никакой прививки от страха я не получил. Сейчас мне вообще непозволительно умирать, ведь я подошел к самой границе страны вопросов. Пять человек в черных мантиях с капюшонами, скрывающими лица, вышли ко мне из-под граффити клуба 27, и у них явно были ответы. Они стояли клином, как единая стая. Крайний слева человек, самый крупный, снял капюшон и направился ко мне стремительными шагами монстра, перекрывая остальных широкими плечами. Раскуроченная челюсть изобразила подобие улыбки. Лысая голова сверкала, отражая свет ламп черепов. Я попятился, а он остановился прямо передо мной. Рюдгер, не спеши. Лиам сам пришел и никуда не денется». — раздался женский голос. «Теперь мы знаем, что наш таинственный преследователь в темно-коричневом плаще — это некий Рюдгер. Когда у существа есть название, оно уже не такое страшное. Уходит таинственность. Нет ничего страшнее закрытой двери», — говорил Альфред Хичкок. «Моя дверь ответов уже начала отворяться». Рюдгер отошел влево, открыв мне вид на остальных и сложив руки на уровне паха наподобие футболистов перед пенальти. Капюшон сняла фигура по центру. Амалия. Женщина, которую я искренне намеревался спасти. «Сколько же с тобой мороки, Лиам? А ведь казался таким угнетенным. Я думала, все это давно закончится, но нет. Ты живучий, как таракан в засранной квартире», сказала Амалия, подходя к столу в форме пластинки. Она облокотилась ладонями о столешницу, как хозяйка вселенной. Злость разрасталась во мне приближающимся цунами. Нельзя было поддаваться, только трезвость ума. Эта сволочь уничтожила Герора. Она была главной частью его жизни, и вот в нескольких метрах от меня стоит и улыбается торжественным оскалом. Я обязан сохранить себя в этой реальности. Привычный метод — сделать коже больно. Невидимым движением я растирал правую щиколотку о раскладной нож в ботинке. Лезвие спрятано, но пластиковая основа с рисунком в виде зеленых кельтских узлов давала достаточно неприятные ощущения. Заземление и внимательность. Моё молчание спровоцирует Амалию говорить дальше. «Слушай, Лиам, слушай и анализируй. Собирай пазл». «Конечно, ты поверил мне и пришел, Как герой. Никто не сомневался, правда, девочки?» Обратилась Амалия к стоящим позади. Еще две фигуры скинули капюшоны и подошли к столу Элла и Анна. Ожидаемо, но все равно шокирующе. Сложно поверить, что все это действительно со мной происходит сейчас. Жажда ответов привела меня сюда. Лиам, получай, перед тобой твои мучители те, кто уничтожил дорогого тебе человека и развлекался надувательством, пока не понятен мотив: зачем? Или за что. Неполное осознание происходящего разжигало во мне злость. Было все труднее ее сдерживать. Сейчас это чувство сыграет против меня, а я хочу сделать его оружием. Твой путь обошелся нам слишком дорого. Один спектакль за другим. Хотя это было интересно, не возражаю. Я давно говорила, что пора отбросить планы, просто стереть тебя. Вступила Элла, также обращаясь ко мне. Я продолжал молчать, охлаждая злость вниманием к деталям. Все, конечно же, было подстроено. Компания из пяти человек, три женщины, лысый здоровяк и неизвестные у белой двери. «Элла, ты тоже была тогда со всеми, и даже сама все провела. Мы не можем нарушить миссию», — отрезала Амалия. Я не выдержал. Вопрос вырвался сам, но он прозвучал ледяным тоном. «Какого чёрта это всё значит?» Три женщины переглянулись. Наверху послышался глухой удар. «О», Скоро можно будет приступать, сказала Анна, посмотрев на потолок. Ну а пока можем подлечить его неведение. Амалия обошла вокруг стола, села на него, скрестив ноги, и начала: Ты же прочитал историю клуба 27? Естественно, не томи уже. Мы, его развитие, двигатели новой эры и в то же время жрецы ее завершения. Элла продолжила, также садясь на стол боком, Ко мне слева от Амали. Начнем с того, что ты полнейший идиот. Мы были вокруг тебя все это время. Тени твоего угрюмого мира, погрязшего в скорби. Ах, бедный Герор, всего лишь звено в цепочке событий. Маленькая клеточка в теле нашей миссии. Нотка в музыке, которую нам предопределено исполнить и обратить в тишину. Всех нас объединила сначала любовь к музыке членов клуба 27 Возникло немыслимое притяжение, которое свело вместе Амалия была первой Кайфуя от голоса Джима Моррисона в песнях группы The Doors Она узнала о клубе и настроилась на его вибрации Мы здесь, в мире живых, даже не замечаем ее Но она усиливается, стоит только включить песни гениальных умерших 27-леток Я посмотрел на Анну в надежде увидеть в ее синих глазах проблески соучастия, какой-то знак, что она не заодно с этими сумасшедшими. Просто внедрилась во вражеский лагерь и ждет возможности взорвать его изнутри. Бесполезно. Стеклянный взгляд без эмоций. Похоже, передо мной самый настоящий психопат, умеющий играть что угодно. Сейчас же я вижу истинное лицо Анны. Пустое, безэмоциональное, опасное. Еще до встречи с Герором я открыла маленькую коммерческую компанию по сбору средств для людей, имеющих дефекты внешности. Ушла воспоминания Амалия. Эти люди казались мне наиболее близкими к краю жизни. Смотреть в зеркало и ненавидеть свое отражение. Довести себя до ручки несложно. Да, ютгер Уродливая челюсть в подобие улыбки стала согласием. Амалия продолжила с нотками опекающей любви. Он был одним из первых моих протеже. Особенности лица не позволили Рюдгеру освоить навык речи. Он все понимает и искусно выполняет просьбы. Все, что я усвоила из мычания и жестов, подросткам его просто выкинули рядом с нашим небольшим городом. Годы тайного бомжевания в подворотнях и случайная встреча с новым будущим. Я нашла его спящим в парке под грудой веток. Просто бегала рано утром и увидела якобы труп. Рюдгер сильно одичал. Пришлось долго его лечить и приучать жить цивилизованно, насколько это возможно. Он приобщился к творчеству группы The Rolling Stones. Заметив, как уродец входит в транс под звуки гитары Брайана Джонса, я поняла, это мой человек. Вся эта милая ерунда, красавица и чудовище меня не интересовала. Я закатил глаза. Элла заметила это. «Это кажется тебе странным?» «По-моему, ты забыл, как носился со своими извращенными чувствами к умершему герору. От тебя с первого сеанса попахивало гипертрофированной некрофилией». «Провокация. Она знает, куда давить». Я сжал кулаки, но сдержался. За дверью на ступенях вдалеке медленно нарастал ритмичный шорох. «Сеансы с тобой были действительно интересны для меня, как для психотерапевта». Трудно не увлечься настоящим лечением и отойти от плана, но деваться некуда. Когда я познакомилась с Амалией на ее благотворительной акции по привлечению волонтеров для оказания психологической помощи людям с уродствами, никакого плана еще не существовало. Было искреннее желание открывать новые грани профессии. «Помню, мы с тобой поняли друг друга с первого взгляда. Ты уже фанатела от Дженнис Джоплин». Восторженно встряла Амалия. «О, да». Command and cry, cry baby, cry baby, cry baby» — моя любимая песня. Потом ко мне на консультацию пришла Анна, слушая в наушниках группу «Нирвана» и улетая под голос Курта Кобейна. Она вошла, как сигаретный дым, проскользнула в кабинет и замолчала. Две встречи мы провели в полнейшей тишине. Заговорить ее заставил автограф Дженнис на аудиокассете, которую я всегда держала на столе как личный оберег. Пришлось основательно потратиться на аукционе, чтобы приобрести эту драгоценность. Хотя многие потом заверяли меня, что это подделка. Неважно. Анна поняла, что я своя. Мой ангел заговорил тихо. «Слабая девочка, любившая рок и мистические расклады Таро. Я была особенно молчалива тогда». Подкатывал комок к горлу. Вопрос сам рвался наружу без моего контроля. «Неужели все твои слова тогда на кладбище и после...» подделка. Анна была также же безэмоциональна. Ох, Лиам, ты очень хороший, но ты часть большой судьбы, предписанной не нами. Глубоко внутри сундука запертых эмоций зашевелилась подавленная влюбленность, обреченная на подзатыльник от меня. Тонуть в больших глазах Анны нельзя. Она продолжала. Я пришла на психотерапию Эллы с тяжестью любви к Курту. Я, как и ты, тосковала по дорогому человеку. «Во мне жило ощущение тайного знания, что люблю кого-то совершенного и безнадежно умершего. Неважно, что мы с ним из разных времен и нашей жизни никогда не пересекались в реальности. Это нечто духовное, но при этом очень тяжелое». Я работала торологом и искала ответы в мистическом чувстве крок легенде «Ты же понимаешь, Лиэм, с этим что-то нужно было делать. Элла помогла мне принять невиданную связь с моим дорогим Куртом и продолжать жить». познакомила с Амалией и Рютгером. Мы стали олицетворением четверых членов клуба 27. Молчать было невыносимо. «Не сравнивай нас. Ты придумала себе странную любовь и улетела под наркотическую музыку. Я же был связан с герором крепкой нитью реальности, где соединились наши жизни, мысли и ощущения этого мира. Это далеко не одно и то же, хотя твое чувство скорби резонировало с моим». Логично было предположить, что это из-за сестры, а выясняется, что это всего лишь бред сумасшедшей фанатички. Рюдгер с уродским медленно шел ко мне. Тут же за спиной послышались быстрые шаги по ступенькам длинного коридора и звук резко открывшейся двери. Я не успел оглянуться, как меня пнули в поясницу. Я упал. Пришлось быстро перевернуться, чтобы приготовиться к новому удару, но его не последовало. Драться лицом к лицу не умел мой противник. С синяком на левой скуле передо мной стоял Алан, морща нос и дергая правым коленом. Он тоже нацепил черную мантию с капюшоном. Из-за его спины, словно змея, показалась маленького роста девушка с кошачьим лицом. Курносый нос, узкие глаза и тонкие губы. Тоже в мантии она излучала преданность своему хозяину, чьи выбеленные волосы были теперь растрепаны. Рюдгер схватил меня за подмышки и поставил на землю, издавая рычание. Этот червяк вычислил меня, застал врасплох и запер в подвале. Хорошо, что Зив следит за моим перемещением по встроенному в смартфон-навигатору и прочим штучкам. Нервно заговорил Алан и погладил по голове свою то ли спутницу, то ли питомицу. Гений техники просто. Я потер поясницу и ответил. а а Так твоя спасительница – та самая воришка. Наверное, она без ума от тебя, раз так предана. Парочка оскалилась. Алан и Зив присоединились к нам за деньги. Оборвала конфликт Амалия. Алану нужно было блистать на сцене, поэтому он стал самым ярким актером в нашей игре и получил возможность наблюдать за всем изнутри. Он разыграл с тобой суету с дисками. Успокойся. На них обычная консультационная дребедень. «Твой герор ничего интересного не выдавал. Это была часть игры, чтобы запутать тебя. Алан отличный актер. Хороший опыт для новой книги, верно?» Журналист заулыбался и сложил руки на груди. Зив отошла и закрыла дверь. Передо мной была шайка фанатиков, которая творила жертвоприношения, не пачкая рук. Словно подтверждаемые мысли Элла произнесла. «Все последователи клуба в сборе», Амалия слезла со стола и встала напротив меня. Правой рукой она схватила себя за горло и провела ладонью вверх, закрыв рот, затем выкинула руку в сторону с щелчком пальцев и произнесла «Добро пожаловать в клуб 27». Все участники, в том числе и оставшиеся фигура в капюшоне, повторили жест. Наверное, это ритуальное приветствие. Амалия стала расхаживать по своему логову, продолжая. Прежде чем провести посвящение, закончим начатую историю. Так вот, Алана и Зив мы фактически купили. Журналист, ярый поклонник Эми Уайнхаус и гениальная хакерша, обожающая Джимми Хендрикса. Полезное приобретение. Фонд помощи уродам позволил нам тратиться с лихвой. Тем более, недавно я продала наш с герором дом. Зив с легкостью отслеживала твои перемещения, зашифровала email адрес с посланием и поставила вместо привычного рингтона песню своего кумира. Но задолго до знакомства с этой парой к нам присоединился еще один человек. Тот, кто открыл нам глаза на нашу миссию. Амалия направилась к фигуре в капюшоне у белой двери. «Тот, кто стал первооткрывателем завесы нашего общего предназначения и инициатором погружения в тайну клуба 27. Самый близкий тебе человек, которому ты не уделил должного внимания». Она подошла к фигуре с правой стороны и сдернула капюшон. «Этого просто не могло быть. Не в этой жизни».